Глава 29. Даррен Дигеладо. Мы с отцом направляемся к месту катастрофы. Еще немного, и я бы потерял Альви, мою маленькую храбрую жену. От этой мысли мне становится физически плохо. Она, как яд, просочилась в мою кровь и отравила собой мой разум. Даже на совещаниях в штабе вместо разработки военных компаний я думаю о ней. И вот теперь, когда она носит под сердцем нашего ребенка, я мог бы потерять их двоих. Как мне тогда жить? «Как бороться с тьмой в моей душе?» «О чем мечтаешь, сын?» спрашивает отец, бодро шагая по снежной дороге к реке. «От самого замка мы хранили молчание, свыкаясь с новостью о скором пополнении в семействе. Думаю об Бальве, признаюсь я. Как так получилось, что незнакомка, которую подсунул мне вместо любимой женщины прародитель, так быстро заняла особое место в моей жизни?» «Ты сам знаешь ответ» говорит отец. «Связь истинных слишком прочна, чтобы бороться с ней. Да и нужно ли?» Я пожимаю плечами. Так быстро моя жизнь перевернулась ног на голову. Другая истинная, не та, которая я думал, изменила ее. Гнета слишком быстро стала забываться, а в моих мыслях поселилась другая. Любовь, которая оказалась незыблемой, разрушилась, словно карточный домик. Бороться бесполезно, отец. Истинность, как отрава, проникает в тебя, и уже сделать ничего невозможно. Шагая с ним в такт, как в детстве, я делюсь своими переживаниями. Мы так давно не разговаривали по душам, вечно занятые на службе. Поверь, я боролся сколько мог, и вот сегодня, когда понял, что могу потерять Альви, словно сдулась вся та шелуха, которая мешала мне принять ее, впустить в свое сердце. Отец, понимающе, улыбается. «Пожалуй, призыв истины это единственное правильное решение в твоей личной жизни», — говорит он. «Ты слушать ничего не хотел об Агнете. Уперся, как баран. Люблю, и все». «Ну так я ее и любил», — отвечаю на упрек я. «Вот только призыв все разрушил. Я иногда думаю, а правильно ли я сделал? Агнета же просила меня отказаться от обряда и тихо, спокойно сыграть свадьбу, но я заупрямился». «Все ты правильно сделал. Я даже тогда почувствовал, что Агнета меня душит», — перебивая отца. Мне нужно выговориться, облегчить душу. Кто, как не отец, лучше всего для этого подходит? В тот день я почти возненавидел ее. Мне казалось, что все, что ей от меня нужно, это дорогие подарки и женитьба. Пожалуй, тогда ты был близок к истине, как никогда. Поддерживает меня отец. Не казни себя, ты не предавал Агнету. Но я же обещал, что женюсь на ней, упрямо твержу я. Меня сильно заботит то, что я не сдержал обещания. Отец всегда учил меня, что слово нужно держать, и вот я впервые в жизни нарушил данное обещание, тем самым унизив женщину, которую любил. Это не дает мне покоя и мешает принять Альве. «Все это и умно, и глупо», — говорит мне отец. «Умно, потому что ты держишь слово, а глупо, потому что не видишь очевидного». «Очевидного?» — удивляюсь я. «Что может быть еще более очевидным?» «То, что предки и великий дракон подарили тебе, правда, не знаю, за какие такие достоинства, «Истинную пару», — произносит отец. «И не просто истинную, а ту, которая поможет тебе снять проклятие с нашего рода». «Вот это уж точно твои домыслы. Я хотел получить поддержку от тебя, а не сказки». Раздраженно говорю я, вырываясь вперед и оставляя отца на дороге одного. «Тогда как ты объяснишь, что после первой брачной ночи у тебя появилась белоснежная прядь волос, а у твоей жены черная?» — кричит он мне вслед, и я застываю, как вкопанный. «Значит, он заметил, хоть я и скрывал свои побелевшие волосы. Кто еще увидел это?» Я поворачиваюсь и нос к носу сталкиваюсь с отцом. «Кто еще знает об этом?» – тихо спрашиваю я. «Не знаю почему, но я уверен, что об этом пока рано всем знать». «Не знаю», – отец пожимает плечами. «Твоя мать тоже заметила? Знаешь, спрятать белое на черном и наоборот очень сложно». «Это то, о чем я думаю?» – волнуясь, я задаю вопрос отцу. Если ты думаешь о том, что это начало возвращения ледяной магии в рот, то да, ты прав, подтверждает мой вывод отец. Только не разрушь то, что с таким трудом получил. Будь повнимательней к Альве, окружи ее любовью и заботой. Сейчас самое время. Прородитель благословил ваш союз с ребенком. Ты счастливчик, сын, и это счастье принесла тебе жена. Никогда не забывай об этом. Перед глазами всплывает сцена в библиотеке, когда я случайно увидел ее то. Несколько дней назад я искал Альве. Немного поколебавшись, я решаю поделиться с отцом своими душевными терзаниями. Ее нигде не было, и я зашел в библиотеку. Там увидел Вито, который развлекался с какой-то женщиной, и решил, что это служанка. Замолкаю, чтобы собраться с мыслями. До сих пор от воспоминаний у меня начинается жар, и появляется нестерпимое желание избить Вито снова. «Так вот откуда у твоего кузена такие красивые украшения на лице?» задумчиво говорит отец, но правослово из-за служанки не стоило так жестоко избивать брата. Пары зуботычин вполне бы хватило. Это была не служанка, а Альви. В бешенстве сжимая кулаки, говорю я, этот мерзавец зажал ее и не давал даже пикнуть, не то что просто позвать на помощь. И еще изгалялся надо мной, приглашая присоединиться к его развлечению. Отец, не перебивая, слушает, принаравливаясь к моему темпу ходьбы. И я то иду быстро, то останавливаюсь. У меня просто упала планка. Я вообще ничего не соображал. Перед глазами до сих пор стоит испуганное заплаканное лицо моей жены. Я не сдержался. И если бы не Альви, просто убил бы его. Заканчиваю я. Я бы убил. Холодным словно клинок тоном говорит отец. Жаль, что ты этого не сделал. И сбежал бы в дальнейшем множество проблем. Вряд ли он сможет мне и дальше пакостить, сомневаюсь я. Альви я запер у нее в комнате. По замку она передвигается в сопровождении мамы или меня. Отец театрально хлопает в ладоши. «Великолепно! Вместо того, чтобы вышвырнуть из замка этого подонка, ты наказываешь ни в чем не повинную женщину. Я разочарован твоим решением, Даррен. Он же твой племянник, — говорю я. Мы вместе выросли, и теперь я должен убить брата и еще одно проклятие принять народ? Да, в этом ты прав, — соглашается отец. Еще одно проклятие было бы слишком. Вот именно. Альви именно на это и упирала, когда пыталась достучаться до меня. Ты же знаешь, если я в ярости, то все вокруг перестает существовать. Отец кивает. Мы уже почти дошли. Перевернутые сани виднеются впереди. Смотри, даром, показывает мне отец на привязанных к саням коней. Кто это там меняет упряжь?